Басень третья. Серебро. Глава 1. Шел снег. Густые пышные хлопья слетали с темного неба, липли голым ветвям, забивались в еловую хвою, превращали деревья в белые изваяния. Я любила снежные дни. Я любила смотреть, как на спящих ветвях оживали пушистые грозди цветов и роняли белые лепестки — рассыпаясь под собственной тяжестью. Тихий снег мне казался тихой, старческой лаской неба и земли. Все отшумело, юность — гроз, лето — зрелости и осень — спелых плодов. Осталось лишь гладить друг другу сивые кудри, вспоминая добро. Если сощуриться и долго смотреть вверх, покажется, что небо с землей плывут встреч и уже не понять, то ли снежинки спускаются на лицо, то ли сам летишь, летишь вверх. Хребет коренной зимы был давно переломлен. День прирастал. Скоро он сравняется с ночью, и мы вылепим из сладкого теста маленьких птиц и пойдем с ними за край огородов, кликать в гости весну. Победитель бог взбегал в небо по-юношески. Сколько сот раз он умирал под шелест облетающих листьев, под крик лебедей, согнанных в стае безжалостной злодейкой Мараной. Старики говорили, когда-то, очень давно, Марана едва не вокняжилась навек. Не по Не вишь стало ей теплое лето, весь год игравшее тогда на земле. Предала небесного храбреца, заточила в ледяном порубе, заложила крепким засовом. А может... Убила на время. Боги не люди. Убила и спрятала в горной пещере, послушливыми снегами засыпала животворное пламя. Сделалась тогда великая ночь, и зима страшнее не бывает. Вымерзли реки с озерами, высокие горы сплошь синим льдом обросли. Звери из лесу в избы греться просились, выросли дети от роду солнца, не знавшие. Думала мерзкая баба совсем извести на земле живое дыхание. Думала, вовек больше не потревожит ее пение птиц, запах цветов. Думала все пиры пировать, веселье держать непотребное с беззаконным своим чернобогом. Не вышло. Возгоревали о золотом светоче и боги, и люди. Расправил могучие крылья перунов вороной жеребец, Ой, битва была. Люди по деревням, кто не оглох, сразу от грома попрятались, а выползли из нор, из погребов, лил теплый дождь, смывая сугробы. И вдалеке еще громыхало, катилось за небоскат. И радуга стояла в счастливом зареванном небе, и светил, светил спасенный дождь-бог. Но страшные раны — еще никому даром не проходили, даже богам. Посидела у солнцеликого огненная голова, потерял он вечную молодость. Начал стареть каждую осень, умирать и снова рождаться в самую длинную ночь. И праздновать новую молодость яркой шумной весной. Каждый год злая Марана берет силу на месяцы и люди молятся и возжигают огни, помогая солнцу воскреснуть. И сколь же медленно, неохотно уступает теплу мертвящий мороз. Вилета держала в руках две пары лыж, свои и мои. «Пойдем со мной», — попросила она робко. «Брат разрешил». «Ей разрешил, значит, мне приказал». Я давно поняла, Вилета была из тех камешков, под которые водиться не потечет, если не направлять. Могла день просидеть, подперев рукой голову, мечтая подле огня. От такого сидения кровь с молоком в щеках не взыграет. Мудрый брат сажал сестру на мараха и выпроваживал гонять жеребца, а то слал за ворота на лыжах. А слушаться Вилета не могла, но способна была зайти за ближайшую елку и стоять там, на солнышке, пока не придет время вернуться. Наверное, вождь раскусил лукавство сестры и надумал послать с нею меня, чтобы не ленилась. А может, решил, со мной безопаснее. Врать не буду, я не больно обрадовалась. Я и так успевала набегаться, а гуляния с нею наверняка не почтут за работу, как дома не почитали делом, стряпню. Того, гляди, скажут, совсем обленилась. Вилета стояла передо мной в теплой шубе и шапочке. Такое деже не бегать, лишь мя лежать на снегу. Я сказала: Пошли. В лесу было славно. Снег еще падал, но тучи рвались, и в голубых безднах пылало яркое солнце. Кружившиеся хлопья то вспыхивали, то снова тускнели. Солнышко еще не успело набрать праздничной силы, и лыжи тонули в рыхлом пуху, непокрытым панцирем ине. Ветерок трогал деревья, стоячие полосы снега не спеша отплывали прочь, потом оседали. Две белки заметили нас и взвились, бросив сломанную еловую верхушку, торчавшую из-под снега. На ней были шишки, и раньше я непременно взяла бы шишек домой, на радость сестренкам. Я наклонилась и вырубила кусочек ствола с гибкой веткой, стала очищать от коры. «На что тебе?» — спросила Вилета. Я объяснила, что елем дано предвиденье. Перед ненастьем разумное дерево клонит ветви к земле. Дождь не мочит его, тяжкий снег не ломает. Знающий человек может поселить еловую веточку у себя дома и угадывать, какую погоду надует завтра стребох. Вилета качала головой и смотрела, как на ведунью. Пожалуй, начнет рассказывать брату, и брат усмехнется. Он-то знал все мои лесные приметы, и еще сто морских, да две сотни воинских. Про зайчий скок, про волчью щетину, про птичий крик. У родника я смела снег с сухого бревна. Мы долго сидели на нем, обратясь лицами к солнцу и слушая говор воды. Алое сияние пронизывало веки. Откроешь глаза — белый снег покажется синим. «Вы с братьями не как другие варяги», — сказала я Вилете. «У тех и речь внятная, и имена, а у вас Яко, Брен». Вилета ответила, Яко, значит здоровый. Он слабеньким родился». Нарекли, чтоб не скорбел. А брен — это наносящий удар. В его роду так звали вождя, ходившего походом на Рим. Это было очень давно. Я слыхала про Рим. Не особенно много, конечно. Но отзвуки древней славы нас достигали. Рим был стольным градом за море. Не варяжского, иного, полуденного, Еще далее отступившего от наших лесов. Люди сказывали, был он дивно велик, даже более ладоги. Врали, наверное, уж и чего не сплетут для красного слова. Кому другому я бы не поверила, но Вилета упомянула о Риме без хвостовства, привычно. Я не пожелала глядеться лешим пеньком. Рим далече, далече, отозвалась Вилета. Когда жил тот, другой брен, мы селились совсем в другой стране. В стране лета, на западе. Брат рассказывал, там не бывает морозов и растет виноград. Виноград, он как зимняя клюква, такой же прозрачный и слаще морожки, а растет, как вьюнок. Я попробовала представить, сколь же дивный мир, Устроили боги, сколь много в свете занятного. Небось, никогда не увижу и половины. Не отведаю овоща, сладкого, как морожка, а жалко. Мы — галаты, — продолжала сестренка вождя. Это значит воинственные мужи. Раньше у нас все были как якое и брен, теперь мало осталось. Мы теперь наполовину словения. Не все и речь разумеет. Брин говорит, за морем есть края, где схожий обычай. Но там свои племена, а галатов нет более. Она вздохнула. Все-таки мой поганый язык опять разбудил в ней скорбную память. Это ужас, когда у тебя на глазах иссекает отеческий род. Гаснет племя, ходившее походом на Рим. Я спросила, стремясь загладить вину. «Научишь меня вашему языку?» Вилета пообещала. Мы не успели уйти далеко от родничка, когда я вдруг надумала разрешить летошнюю загадку и любопытно спросила. «Что значит лезва?» «Оставь мне», — улыбнулась Вилета. «А вот ещё пивграё экенгвелох». «Хаме!» «Сделает ли кто-нибудь лучше меня?» — объяснила Вилета. А кто это сказал?» «Ох...» Сестрица Белёна всегда сначала врала, потом думала, а надо ли было врать. Я... Хоть волосы из головы выдирай. Я стала рассказывать, как моя мать подносила мстевое свежее молоко. У Вилеты вся кровь сбежала со щек. Я даже перепугалась. Не дать не взять, милый брат проглотил в молоке живую змею, и эта змея, затаясь, хоть сейчас могла его укусить. Слово путного выговорить не сумела. Повернулась спиною ко мне. Да как припустила! Пяточки замелькали. Ни разу еще она так не бегала. и двинулась следом, попробовала окликнуть. Она не отозвалась. Конечно, вождь был живехонек. Мне, правда, мол, ведь уже начал передаваться испуг Вилеты. Глупая девка. Мы увидели его в поле, меж крепостью и деревней. Они со Словомиром как раз проверяли, умеют ли новые отроки держать в руках лук. В землю был вкопан высокий, гладко обтёсанный столб. На него мы частенько лазили по утрам, если Словомиру казалось, что мы лениво бегали у полыни. Теперь на макушке, поблескивая, колебалась мишень отроки в очередь брали лук, брали по две стрелы и замирали спиною к столбу. Потом вскидывались по хлопку. Вторая стрела у каждого заставляла мишень подпрыгивать и вертеться, а у многих и первая. Вилета кинулась к брату, прямо под стрелы. На счастье, у молодцов был на всех один лук, но словомир заорал так, что отрок, чья очередь тогда подошла, уронил стрелу в снег. Мстевой шагнул навстречу сестре, та повисла на нем, давясь горестным плачем. Он скоро понял, что произошло. Глянул на меня светлыми глазами поверх ее головы, глянул мельком, без всякого выражения. И кто-то другой во мне сказал знакомым уже мертвым голосом: Все, все, вряд ли я просплю здесь еще одну ночь. Всегда ты меня занимала пуще всего, что будет не с другими, со мной. Я подошла на деревянных ногах. Подняла шапочку, потерянную Вилетой. Вилета судорожно прижималась к вождю, обхватив его двумя руками за шею, так словно уже налетал неведомый вихрь, унести, навек разлучить. Отроки пялились, но Мстевой не замечал. Гладил по голове зарёванную сестру. Говорил по-голадски, и я без слов понимала. Вот он я, смотри, какой крепкий. Что с таким может случиться? Ничего ведь и не случилось, не плачь. Он даже посмеивался, но глаза были тоскливые. Я стояла с шапкой в руках и не смела ни приблизиться, ни отойти. «Что — Что примерзла? — окликнул меня Словомир. — Иди-ка стреляй! Он тоже что-то знал и смотрел так, будто я, надумав погреться, спалила избу с людьми. Все что-то знали. И Ярун, растерянный не меньше меня, передал лук, и я поспешно измерила его силу. Рванула тетиву четырьмя пальцами, и один за другим их разогнула. И я знала, что справедливого времени мне не дадут. Точно. Словомир хлопнул в ладоши, и я крутнулась к столбу. Увидела наверху мятый боевой шлем с кованными наглазьями. Наити им догадалась, что датский. Уверилась что на пути никто не стоял. Все это мигом, пока сердце разу не стукнуло. И вторая стрела сошла с тетивы, прежде чем первая успела воткнуться. Я не поняла, почему отроки вокруг засмеялись. Сначала в полголоса, потом никем не одернутое во все горло. Только когда Мстевой указал Виолете на макушку столба, и та, взглянув, наконец, чуть просветлела, я догадалась. Разумные люди метили в болтавшийся железный колпак, чтобы стрелы скользили, падая вниз. Я же, не думая, обе всадила в железные полукружья, за которыми нынче не было глаз. Пернатые древки весело торчали в четырех саженях над землей, крепко вбитые в дерево. Не вдруг вырежешь и ножом. «Лезь давай!» — сказал Словомир. Я не видела Вилету туда сумерек. Я думала, она не спустится в гридницу вечерять, но она пришла. Она жалась к брату, как схваченная морозом травинка к брёвнам забрала, и не поднимала лица, словно боялась опять увидеть меня. Словомир хмурился и встряхивал головой, отгоняя что-то враждебное. Один вождь сидел с деревянным лицом. Болело не у него, у тех, кто был бы рад его заслонить. Мне стало худо от страха. Страх был тем унизительнее, что я так и не знала, за что станут казнить. Когда мы, отроки, остались одни в гриднице и голодные полезли за стол, насмешник блуд растопырил колени и локти и показал, как я взбиралась за стрелами. Наверное, мне надо было посмеяться вместе со всеми, но я не сумела. Днем в поле ничей смех меня не обидел. Словомир затем и взогнал меня на скользкий зыблемый столб, что подвлеклись, позабавились Вилета и Вождь. Блуда тешить я не собиралась. Да и страх не мог больше коптиться. Искал выхода в злобе. Я ответила почти его давишними словами. «Ты-то помолчили же, Бока. Сам долезь хоть до середины, а то хлеба ешь чуть, и толку не больше. Бывало со мной иногда «залеплю, так уж залеплю». Все посмотрели на Блуда. Он держал корочку хлеба, и вспомнилось, что с первого дня он и вправду не трогал ни мяса, ни румяного сала, одежда на нем казалась пустой. Честно, мол, ведь мне стало не по себе, когда Блуд повел шальными глазами, глубоко ушедшими в темноту. Он зацепил меня, и я недобро ответила. Удел мелкого человека, который пуще всего боится спустить кому-то обиду. Блуд долго мерил меня бессовестным взглядом. Потом сощурился. «По-другому бы с тобой, девка, потолковать». Я наступила на ногу побратиму, собравшемуся ответить. Я ничего не сказала но отдарила блуда прищуром не менее наглым, чем его собственный. И опять сама себе ужаснулась. Я ли это? Мечтавшая лететь над лесами, над жемчужным засыпающим морем, навстречу тому, кого я всегда жду. Стало быть, сходила прежняя кожа, лезла новая, грубее древесной коры. Не этого ли хотела? Потом я долго стояла одна в полутемной, пахнущей остылым дымом в лазне, и думала, что теперь делать. Может, Вилета ждала меня, хотела поговорить, а может, выставила за дверь мой кузовок. Проверять я не пойду. Пересижу здесь, под всходом. Небось, до утра уж как-нибудь обойдусь. Ступени, всякий раз пронзительно певшие под моими ногами, не скрипнули под вождем. Хоть и был он тяжелее меня, самое меньшее вдвое. Небось, сам резал ступени, когда строили дом. Откуда мне знать? Я обернулась, когда он шагнул на последнюю. Он хмуро смотрел на меня, и я пятилась понемножку, пока не прилипла лопатками к скобленной стене. До что он ко мне почти ни разу не обращался. О чем со мной рассуждать? Да и я тому была только рада. Вожди ходят посередине, между людьми и богами. При них, как при молнии, не обогреешься, а страху». Он тяжело смотрел мне в глаза еще какое-то время. Потом протянул руку и взял за плечо. И я сразу почувствовала, что на плече встанут синие пятна. Кованные пальцы медленно сжались, Придушит, не охнешь. Язык твой болтливый, сказал он вполголоса. Оттолкнул меня, как тряпошную, и ушел. Позже мысленно я переживала все это еще не раз и не два, и в мечте слышала гордый собственный голос: За что, воевода, чем провинилась? А не провинилась, не тронь, то в мечте. Я уже сказывала Достойную речь я придумываю на другой день. Ножки мои подломились. Все, хватит с меня. Я съежилась, ткнулась носом в колени. Хотелось стать еще меньше и закатиться горошинкой в щель меж половиц и лежать там, слушая издали голоса скрип и шорох шагов, пока крепость будет стоять. А потом тишину когда ей настанет время рассыпаться. И даже кто-то другой, привыкший смотреть со стороны и ухмыляться, помалкивал. Наверное, ему тоже было довольно.